Церемония приема. На горе, там, где виднелись крыши деревни Гадаба, вдруг забили барабаны. Их тревожно-торжественный звук пронесся над полями и замер в зарослях ближней полосы джунглей. Потом через мгновение возобновился с новой силой и в новом ритме. Мы в недоумении остановились на берегу узкой и мелкой речушки, протекавшей у подножия горы. «Что это?» — спросила я Урао. работника местного блока по развитию племен. Гадаба так встречают гостей. Видимо, они заметили наше приближение. Я стала снимать ботинки, чтобы перейти реку вброд. Но в это время со стороны деревни показалась группа мужчин. Они тащили с собой некое подобие не то паланкина, не то носилок. Бегом перепрыгивая через камни, они спустились с горы, и ворвались в реку, подняв целые фонтаны брызг. Из нее они выскочили полумокрые и запыхавшиеся. Бросили на берег свои носилки, и до нас обрушился целый град вопросов. «Откуда гости? Надолго ли? Будете жить в нашей деревне? Едите ли вы рис? Скари или без кари? Нравится вам гадаба или нет?» и так далее. Не успела я открыть рот, чтобы ответить хотя бы на один вопрос, как носилки были придвинуты к моим ногам, и мужчина в белом тюрбане и на бедренной повязке сказал, «Садись, мать!» «Но я могу перейти эту реку сама», — попробовала возразить я. Тогда он резко повернулся к Рау и спросил, «Почему эта мать не уважает наших обычаев?» Постановка вопроса была ясной. Мне не хотелось начинать свое знакомство с Гадаба, с неуважением их обычаев. Пришлось сесть на носилки. Четверо дюжих парней подхватили их. Медленно покачиваясь на носилках, я нежно прижимала к груди свои туристские ботинки. Но обычаи есть обычаи, тут ничего не поделаешь. Когда мы приблизились к деревне, бой барабанов стал еще оглушительнее. Не вытерпев, я соскочила с носилок, и тут же меня окружила целая толпа женщин. На них были короткие, укрепленные на одном плече одежды с белыми, красными и синими поперечными полосками. В ушах блестели огромные кольца серги. Гладко причёсанные волосы были стянуты бронзовыми обручами. «У-ха-у-а! а закричали женщины голосами ночных птиц. Так, под барабанный бой и крики, я вступила в деревню Мачара. Внезапно толпа отхлынула, и я оказалась на просторной и чистой деревенской площадке. Две седые морщинистые старухи выступили мне навстречу. Одна из них держала блюдо с рисом, желтым от шафрана. У другой был небольшой металлический поднос, на котором курились ароматические коренья. Началась церемония приема. Опять забили барабаны, и голоса ночных птиц закричали «Ухауа! Ухауа!» Под этот своеобразный аккомпанемент ко мне приблизилась старуха с блюдом и, низко поклонившись, положила по горстке риса на носки моих ботинок. Я боялась пошевельнуться, чтобы не сбросить рис. Потом она коснулась ладонями моих колен и положила по горстке на каждое плечо. Она провела рисом по моему лбу и щекам, отчего на лице остались ярко-желтые полосы. и эта процедура была повторена несколько раз в результате я вся с головы до ног оказалась расцвеченной желтым шафраном однако гостеприимных годабы это нисколько не смущало на ноги мне приснули несколько пригоршней воды и в полной боевой раскраске я сделала несколько шагов Но тут передо мной развернулась цветная змея танцующих женщин. «Уха-уа! Уха-уа!» — раздались голоса ночных птиц. Барабаны перешли на быстрый танцевальный ритм, а змея то распрямлялась, то снова сворачивалась в кольцо. Выждав некоторое время, юноши образовали свой круг, и так же, как и женщина, небольшими быстрыми шажками неслись по кругу. Временами цепь танцующих рассыпалась на отдельные кружки, а потом снова собиралась, вытягивалась и в торе ритму барабанов стремительно неслась по площади. Рисунок танца был четким и красивым. Руки танцоров крепко переплелись за спиной, а их тела плавно, но в то же время сильно раскачивались с удивительной и своеобразной грацией. В этом танце было столько жизней радости, столько стремительных, неудержимых движений, и он был таким заразительно захватывающим, что я почувствовала непреоборимое желание немедленно присоединиться к танцующим и громко и свободно кричать «Ухауа!». и, как и они, подставлять смеющееся лицо золотым лучам щедрого тропического солнца. Но танец оборвался так же неожиданно, как и начался. И только глухой рокот барабанов некоторое время еще наполнял площадь. Посередине площади под развесистым баньяном была сложена из камней круглая платформа «Содер». Как я выяснила потом, На ней обычно заседает совет деревни. Но теперь на Содер уселись и гости, и многочисленные хозяева. Площадь со всех сторон была окружена аккуратными глинобитными хижинами, крытыми рисовой соломой. Таких хижин в мочаре оказалось пятьдесят. Рядом со мной опустился старик. Голова его была покрыта тюрбаном, на плечах болталась рваная фуфайка. За ухом торчала самодельная сигара. Старик посмотрел на меня приветливыми, выцветшими глазами и спросил, «Тебе понравилось Гадаба?» «Очень», — ответила я, — «А я Дасу Чапари, вождь Бодо Гадаба». «Да-да», — зашумели вдруг женщины, — «он наш вождь». «У вас всегда женщины встречают гостей?» — обратилась я к старику. «Всегда», — был ответ. Старейшие женщины должны встречать гостя, ибо женщины – хранительницы наших традиций и таинств. Теперь я заметила, что женщины в этой деревне проявляли самую бурную активность. Они оттеснили мужчин содора и только до суча пари избежал их агрессии. Они показали необычную для женщин осведомленность по части истории племени и старательно помогали вождю соблюсти точность сведений, которые он не сообщал. «Слушай, мать», — сказал Дасу Чапари, — «я не знаю, что ты хочешь узнать о Гадаба. Я расскажу тебе то, что знаю сам, и то, что слышал от стариков». И он начал рассказывать.